А вот теперь, самое главное в моих рассуждениях, есть огромная разница между убийством в бою и подлым убийством из-за угла, за деньги, или из мести, или из страха. Это примерно такая же разница, как между изнасилованием и нормальным сексом по обоюдному согласию. То, что предлагал сделать эльф, представлялось мне изнасилованием по обоюдному согласию. Дико, страшно, не по-людски, не по-божески, но на радость всем. Вроде даже подло, но абсолютно необходимо для здоровья, для жизни. Совершенно безумный проект. Теракт с положительным результатом. Возможно ли такое? Лучше не думать, а то и правда с ума недолго сойти». А чем развлечься в старом добром Гамбурге, действительно нашлось. Только поначалу развлечения искали нас сами. первое настигла по дороге к порту. И зачем нас понесло туда? Ну, прямо как воров и убийц, которых тянет на место преступления. Внезапно нам преградила дорогу шумная компания юнцов, нагло требовавших денег. Мы с Филом прямо обалдели. Что бы это значило? Но еще сильнее обалдели эти юнцы, потому что мы повели себя более чем нестандартно. Стали по сторонам головами вертеть, ища действительную опасность, от которой эти олухи просто призваны были нас отвлечь. Однако ничего обнаружить не удалось, и осталось сделать вывод о простом, случайном совпадении. А в руках у мальчишек уже сверкали ножи, и они отчаянно ругались по-немецки с явной примесью еще какого-то языка. Но было нам с Филом не до лингвистики. В общем, после того, как четверо легли отдыхать на аккуратно подстриженном газоне, пороняв ножики в траву, Остальные трое убегали со скоростью молодых оленей, спугнутых выстрелом. Так что у нас даже разминки толковой не получилось перед вечерней операцией. А после этого, разумно передумав идти в порт, мы взяли курс на памятник Бисмарку, возле которого договорились встречаться с остальными. А уж оттуда... поехали на Хонде изучать достопримечательности второго по величине города Германии. Немного мы успели изучить, даже до музея ротики не доехали, потому что позвонил товарищ Ахман, поселившийся зачем-то подозрительно близко к нашей резидентуре. И возле временного жилища этого курда в законе мы неожиданно почуяли за собой хвост. Если бы еще знать наверняка, что это свои из чгуУ, можно было бы и плюнуть на все за полсуток до финала кулаков в наш сценарий точно вмешиваться не стал бы. но в том-то и беда, что сотрудники занимающиеся наружкой аккредитационных карточек с фамилией и названием фирмы на пиджак не прицепляют. Так что на всякий случай, Решено было от хвоста оторваться. И на это ушло добрых полчаса. Наконец Ахман выдал нам все необходимое. Получился едва ли не полный багажник всякой хитрой техники. Он мудро не спрашивал, где именно мы собираемся отрабатывать свои деньги. «Эх, Ахман, Ахман! Знал бы ты, что наши деньги уже уплачены». За одно короткое мгновение торжества, да к тому же торжества чужого. «Чужого ли?» — спрашивал я себя. «Я уже мечтал взорвать хоть что-нибудь, дабы расшевелить этот безумный муравейник. В мире, давно сошедшем с ума, все люди, стоящие у руля, другого языка просто не понимали. Они сами убивали сотнями и тысячами». Иногда небрежно, иногда с удовольствием, и всегда кичились друг перед другом очередными успехами. Они убивали простых, ни в чем не повинных граждан, а друг друга, как правило, не трогали, в последний момент успевая договориться. Сегодня эльф предлагал нанести удар не по куклам, а по одному из кукловодов. Трудно было отказать ему в такой услуге.